Глава вторая. Вы должны меня понять, с обидой и слезами воскликнул мужчина, сидевший перед капитаном Артомошиным. Я вас понимаю, сдержанно ответил тот и даже кивнул для пущей убедительности. И ещё как? У вас тоже погибла семья в аве катастрофе? Мужчина вытерщил на него выцвевшие от слёз глаза. Простите, не знал. Простите. Но вы меня неправильно поняли. Артамошин потёр ладонями лицо, чтобы раздражённый взгляд не просочился, не оскорбил убитого горем человека. На самом деле у меня нет семьи. Я никогда не был женат. Просто я могу представить, каково вам. Вы испытали шок. И шок вы это называете шоком? Мужчина посмотрел на него как на дефективного, с жалостью и скорбью. Не дай вам Бог испытать то, что испытал я, что испытали все родственники пассажиров рейса. Который. Он громко всхлипнул, достал из затертого кармана льняных штанов большой носовой платок, закрыл им лицо и заплакал. Артамонов он терпеливо ждал. Он вынужден был терпеть, потому что глубоко сочувствовал им всем. Он не имел права вести себя как-то иначе из чисто человеческих соображений. И еще у него был приказ. проявлять лояльность. Ему даже для этих целей выделили отдельный кабинет, и уже почти год он общался с родственниками. С каждым днём желающих найти виновных становилось всё меньше. Они переставали приходить, отчаились, смирились, согласились с заключением экспертной комиссии. Крушение лайнера произошло из-за технических неполадок. Взрывы на борту не было. Иван Семёнович, проговорил Артомошин, когда огромный платок был скомкан и убран в карман мужчины. Никакого вмешательства извне, сбой в работе системы, несчастный случай, никакого злого умысла. Да, да, да. Мне уже говорили. Да, да, да. Он часто закивал. Но за это тоже кто-то должен понести наказание. Абсолютно с вами согласен. Комиссия специалистов разбирается в причинах неполадок, приведших к катастрофе. Как только ими будет сделано окончательное заключение, дело передадут в соответствующие инстанции, состоится следствие, виновные будут наказаны. Да, да, да. Пробормотал Фет, он замолчал, посидел минуту, не двигаясь, потом вздрогнул и глянул на Артомошина так, будто только что прозрел. Я понял. Я понял, к чему вы ведёте. Он замотал указательным пальцем у себя перед носом. Вы сейчас пытаетесь оградить своего коллегу от подозрений, усыпить мою бдительность, свалить всё на безмолвное железо, а он он останется незапятнанным. Понятно. Честь мундира, вы с ним на одном поле и всё такое. Но я докажу, что это он. Докажу, чего бы мне это ни стоило. Ему не удастся уйти от правосудия. Я достану его. Я всю свою жизнь положу на то, чтобы достать его. Знаете почему? Артамошин послушно спросил. Почему? Потому что жизни у меня больше нет. Он ушёл, осторожно закрыв за собой дверь. В первые дни он громко ею хлопал и открывал пинком. Ему это прощалось. Минут 5 Артамошин сидел, прикрыв глаза ладонью. Потом он потянулся к внутреннему телефону и позвонил. Это последнее на сегодня. Заходи, произнёс он в трубку. Егор вошёл через 3 минуты, сел на тот же самый стул, на котором только что ёжился от внутренней боли Иван Семёнович Шныров и посмотрел на Артомошина. Он по-прежнему считает меня виновным. Да? Думает, это ты что-то такое сотворил, подбросил в багаж и не полетел. У меня не было багажа. Знаю. Я-то знаю, воскликнул капитан, роняя руки на стол. Докажи ему, попробуй. Где-то высмотрел аналогичные случаи, и теперь выносит мне мозг, выедает душу. Он болен, понимаешь? По-настоящему болен. Понимаю. Как не понять? Егор вытянул ноги, скрестил на животе пальцы, качнул головой. Лучше бы я улетел тогда, а не остался в кафе надираться. Идиот, ворчливо отозвался Артомошин. А амашки ты подумал, делая такие вот заявления? Что бы с ней стало теперь? Дом малютки, потом детский дом. Сиротство и никаких надежд на то, что найдутся какие-то родственники. У Ирины никого не было. У тебя никого нет. У Ирины осталась троюродная сестра. И что? Она не готова была её удочерять. Сама тебе призналась. Призналась. Но помогает же мне Не знаю, что бы делал без неё. Всё на ней. Да, да, она помогает, но за деньги, Егор. Ты нанял её как квалифицированную няньку. Платишь хорошо, вот она и помогает. А за просто так вряд ли бано стала взваливать на себя такую ответственность. Так что Машка твоя всё же счастливая. В один день потерять и мать, и отца это было бы слишком. Расскажи Ивану Семёновичу Шнырову, а также Ольге Витальевне Авдеевой и старикам Власовым. Сколько их ещё осталось непримиримых, уверенных в моей виновности? Пожалуй, и всё, почесал в макушке капитан. Всех остальных мне удалось убедить, ознакомив с предварительным заключением комиссии, а эти стоят намертво. Ты террорист, твою мать. А, печально фыркнул Егор. За мать своего ребёнка в тот день потерял, а это как? Как ими воспринимается? Ему Им же известно, Егор, что ты не жил с ней. Да ладно. Он резко сел ровно и недуменно заморгал. Что значит? Известно. И не только это. Они много чего о тебе накопали. Я Барине тоже чую, до сия на тебя собрано приличное. Вот как. Егор поднялся и заходил по кабинету специально выделенному артамошину для общения с пострадавшими. И что конкретно ты чуешь? Он встал лицом к окну, уставился на клумбу, заливаемую дождём. И с грустью подумал, что Машка снова сегодня пропустит прогулку. И надо было всё же, надо было соглашаться на аренду загородного дачного дома. Вика настаивала, утверждала, что им с девочкой там будет лучше. Всегда на свежем воздухе, даже в дождь, поскольку дом был с большой верандой. Соседи держали живность, и еда была бы экологически чистой. А ребёнку и так искусственно вскормленному, это как раз, кстати. Он обещал подумать и всё оттягивал решение. Риелтор звонил Вике уже несколько раз, просил ускориться с решением. Она умоляла пока не сдавать дом другим желающим. Может, и стоило арендовать его, и не так далеко от города. Он мог бы каждый вечер ездить к ним ночевать. Да, на дорогу уйдёт времени в разы больше, но Машке загородная жизнь только на пользу. Я чувую, эта оппозиция отыскала информацию о том, да в нём деле с погибшим подростком. И что? Егор почувствовал, как кровь отхлынула от лица. Это воспоминание всегда было болезненным. Было долгое разбирательство, суд в конце концов меня признали невиновным, восстановили в должности. Что с того, если они это подняли? А то, что она теперь не одна. У неё будет целая толпа единомышленников. соучастников, сказал бы я, жёстко перебил его Егор. Она очень долго вела на меня охоту. Забыл, я мог бы засадить её за целый ряд покушений на меня. Ты её простил? напомнил Артамошин. Пять раз фыркнул Егор. Я простил ей пять эпизодов, а мог бы? Ну, не стал же, Артамошин пожал плечами. Ты её простил, а она тебя нет. Возможно. И теперь они ее найдут, и она сто процентов будет с ними в разговоре. Теперь ей станет проще тебя отомстить, пусть даже их руками. Она ведь знает о тебе все, все, все, все твои привычки и маршруты. Они ведь не поменялись за пять лет, нет? Егор промолчал. Как он мог поменять маршрут, если он всегда был одним? Дом, работа, дом, работа. Ну ещё по пути в ближайший супермаркет за продуктами. Теперь вот ещё аптека прибавилась, потому что появилась Машка. Где он должен был тогда петлять? Ездить в Окружную, простаивая в многокилометровых пробках. В году непримиримой мстительницы, свихнувшейся после смерти брата, я не был виноват в том, что она плохо присматривала за мальчишкой, в том, что он отстреливался из автомата по бульцейским. Ты же знаешь, Что он не стрелял, укорил его Артомошин. Автомат был в его руках, возразил Егор. И все, кто был рядом со мной, это видели. Но он не стрелял. У него даже не было патронов. За него стрелял кто-то ещё. Тот, кому удалось скрыться с места преступления. Ты действовал по инструкции, да? И я бы поступил так же. Но Что но? Он повернулся к Артомошину. Ей было плевать тогда на все наши уставы и правила. Она потеряла единственного родного человека и не простила. Теперь у меня болит душа за тебя, дружище. Их стало слишком много, слишком, Артомун мрачно глянул. Тех, кто жаждет твоей крови.